С. Ярославцев Дьявол среди людей Сон совести рождает чудовищ Перефраз Глава первая Но какое допустил святотатство Патер Грубый? Он послать себе позволил Таусфес Йонтов к черту в зубы. Боже, тут всему конец! — крикнул рабе выступлении. Мой стариннейший знакомец, ныне уже покойный, майор милиции С., как-то попросил меня написать все, что я знаю о деле Кима Сергеевича Волошина. Ему хотелось, чтобы я рассказал всю эту историю, как она представлялась мне и некоторым моим сосвидетелям, не скрывая никаких подробностей. Помнится, я принял тогда эту его просьбу за проявление некоего местного патриотизма. Он тяжело и искренне любил наш Ташлинск и всячески стремился прославить его в веках, и помню я, как бурно он радовался, когда открылось, что у нас целую неделю квартировал штаб мятежного Пугачева. Но если говорить откровенно, что представлял собой Ташлинск в дни моей юности? Не то, что на карте генеральной, не во всяком «Атласе» отыщешь. Так, большое село. Да и ныне, скорее, село, нежели город, хотя и именуется городом. Районный центрик в бывшей Новоизотовской, ныне снова Ульденбургской области. Маслозавод, механические мастерские, райком партии, пяток кинотеатров. С другой стороны майор «С». Тот самый, что шестью выстрелами уложил в нашем овраге восьмерых бродячих кошек и старуху-поберушку. У него своя логика и, боюсь, безупречная. Взять, например, Назарет. Тоже ведь не был ни вторым Карфагеном, ни третьим Римом, а ныне славен на весь мир. Так что, если когда-нибудь историю с Кимом Волошином размотают и распубликуют, то вполне возможно, что в каких-нибудь аналах медицинских или, на крайний случай, уголовных, появится термин «ташлинский феномен». «Это и требуется. И нечего, Алексей Андреевич, саботировать. Я вам в свое время посильно помогал, извольте соответствовать. Я долго уклонялся, ссылаясь, и не ложно, то на хворости, то на занятость. А потом майор С. вдруг умер. Он был на десяток лет моложе меня». Я знал, что умер он не от тех болезней, которые за ним числились, и я понял, что это судьба. И сел за машинку.